А вот посадил бы я вас лет на 40, безо всякого занятия, да и пришел бы к вам через 40 лет в подполье наведаться. До чего вы дошли? Разве можно человека без дела на 40 лет одного оставлять? И это не стыдно, и это не унизительно. Может быть, скажете вы мне, презрительно покачивая головами, вы жаждете жизни и сами разрешаете жизненные вопросы логической путаницей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 как вы кривляетесь. Ложь, ложь и ложь. Разумеется, все эти ваши слова я сам теперь сочинил. Это тоже из подполья. Я так 40 лет сряду к этим вашим словам в щелочку прислушивался. Я их сам выдумал. Ведь только это и выдумывалось. Немудрено, мудрено, что наизусть заучилась и литературную форму приняла. Но неужели...